Часть третья. Кто хочет поработать? Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать. Фаина Раневская. Глава первая. 1927 год. Август. 20 Москва. Где-то часа через полтора после возвращения Фрунза к Дзержинскому начались аресты группы Тухачевского, что пришлось уже за полночь. Пошли бы и быстрее, но у Феликса ранее попросту не имелось доказательной базы, из-за чего не вполне было ясно, кого именно брать. А брать их требовалось скопом, разом, чтобы не разбежались». Конечно, удалось выйти и на английский след, но он был очень призрачным и тщательно почищенным. Он, если и сыграл какую-то роль, то исключительно как некий катализатор, ускоривший сход лавины. Но сам по себе заговор сформировался и вызревал в совершенно самостоятельной автохтонной среде. И англичан тут особенно-то и винить не в чем. Участие Сталина в заговоре также удалось достаточно четко понять, но не доказать. Он не возглавлял заговор, он просто помогал ему оформиться и укрепиться, а потом перейти в терминальную стадию. Причем зачастую даже не своими руками, а через неких посредников. Иными словами, без его ареста и признаний доказать что-то ЦК или съезду по нему будет проблематично. Именно поэтому и решились на устранение мягким образом, чтобы сам умер. А вот Тухачевского и компанию брали, проводили тщательный обыск и рассаживали по одиночным камерам. Причем их семьи также изолировали от общества, вывозя в подмосковные санатории под охрану, чтобы бучу не подняли. Связи ведь у них хватало, и к телефону их пускать было крайне нежелательно. К огромному удивлению Фрунзе в эту теплую компанию попал и Ворошилов. «И ты, Климент?» — спросил он, подойдя в упор и глядя ему в глаза. Тот потупил взор и промолчал. «За что?» ты мне всю жизнь сломала тихо пробормотал ворошилов я спас тебя после разгромных маневров, прикрыв от вполне справедливых обвинений держал своим замом даже несмотря на то что ты в общем то ничего полезного не делала отбывал номер так сказать дал мягкий график обучения чтобы удержать на должности «И это называется сломать жизнь!» Тот промолчал. Фрунзе тоже. Очень хотелось свернуть в Ворошилову челюсть, но он сдержался. Тут и люди смотрели, и он сам с начала 1926 года стоял последовательно за соблюдение процессуальных процедур, в которые избиения задержанных не входили. Во всяком случае, вот так, под настроение. И краем глаза он заметил, как кое-кто из сотрудников наблюдал за ним и его реакцией, включая немца Генриха Мюллера. Того самого, который среди прочих был привлечен в межведомственный учебный центр инструктором. Да, невеликая фигура. Но уголовников славно гонять он умел уже в те годы. Зависла пауза. Ворошилов же внезапно вскинулся и, гордо взглянув ему, в глаза выплюнул. «Контра! Думаешь задушить революцию?» «Нашел, в чем меня обвинять!» Смешливо фыркнул Фрунзе. «Смейся, смейся! Придет и наш черед!» Чей? «Пособников финансового интернационала?» «Чего?» — нахмурился Ворошилов. «Ну и дурак же ты, Клим. Даже не знал, в чьих интересах действовал. Кто тебя в темную использовал? Или не в темную?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Тем хуже для тебя». Устало вздохнул Михаил Васильевич. И, глянув на Ворошилова, с сожалением направился на выход. Причем сожалел он больше не из-за того, что этот дурак ввязался во всю эту историю, а потому что лишний раз ляпнул. Рано было еще болтать про финансовый интернационал. Рано! А тот же Мюллер, который мало-мало уже по-русски шпрехал, Вон как Кушкин отсторожил. Дзержинский, кстати, решился впервые задействовать спецполк ОГПУ. Что стало его дебютом? Он не сильно хотел, но выбора не оставалось. Требовалось слишком много людей для столь масштабной операции. Эти его новые бойцы пока не годились для нормального штурма или захвата. И, понятное дело, сон покамест был где-то на голову сильнее. Из-за чего именно он и шел в первой линии. Бойцы же ОГПУ обеспечивали периметр и контроль вероятных путей отступления. Тоже важное дело. Особенно в связи с тем, что задерживали бывших революционеров с богатым боевым и диверсионным опытом. Эти кадры могли удивить. По аналогии со службой охраны наркома СОН, Дзержинский дал и своему полку название. С подачи Фрунзе они стали отрядом БАРС. Аббревиатуры частично слишком безлики и неблагозвучны. Ему чисто эстетически нравились тотемические названия. В своей же структуре он пошел на временный компромисс, планируя в дальнейшем развернуть сон в целый отряд специализированных структур. Этой специализацией он и Феликса Эдмундовича заразил. Тотто поначалу стремился к излишне широкому универсализму бойцов. Но Фрунзе его отговорил, из-за чего, кроме уже тренирующихся барсов, уже шла работа по первичному формированию ядра для отрядов «Беркут» и «Кентавр». Первые строились как некий аналог ОМОН, а вторые — как специализированная конная полиция для патрульно-постовой службы и помощи в подавлении уличных беспорядков для чего им планировалось закупить лошадей тяжелых и крупных пород. Хотя, конечно, до всех этих красот было далеко, но даже то, что было сейчас, внушало уважение, и объединенным силам Сон и Барса было практически невозможно противостоять даже самым крупным бандам. Да и в подобной операции они в целом показали себя очень хорошо. «Нарисовалась картина Маслама», — спросил Фрунзе у вошедшего Дзержинского. «Картина? Если бы. Ужасная мазня какая-то получилась. Не тяни, рассказывай. А что тут рассказывать? Они планировали сначала убить тебя, потом меня, когда я побегу на место преступления» а дальше выйти к войскам постоянной готовности и обвинить Политбюро в убийствах неугодных, то есть нас с тобой». «И Сталина?» «Среди прочего», — усмехнулся Дзержинский. «Собирались откусить кормящую руку по самое плечо, но не только его, всех скопом. привести войска в Москву и по-быстрому избавиться от Политбюро с частью ЦК» банально расстреляв без суда и следствия, а потом установить в Союзе военную диктатуру с собой во главе. Это точно! Кроме их показаний, изъяты проекты воззваний, ряд будущих газетных статей, ведомости с распределением должностей между заговорщиками и даже расстрельные списки с указанием, кого сразу зачищать, а с кем попытаться договориться но ну и, разумеется, общий план операции с засадами, наблюдательными пунктами и прочее. Они не поленились, и его очень тщательно прописали. Все вот буквально до каждой мелочи. Такого кропотливого планирования я никогда не встречал. Дзержинский продолжал вещать соратнику, раскрывая все новые и новые подробности. А картинка вырисовывалась очень мрачная. Опять внешние силы, как в событиях 1914 и 1917 годов, умело пользовались аварийной ситуацией внутри страны. Для здорового государства такая инфекция опасности не представляет. А вот для больного... Строго говоря, он и сам Гинденбургу рассказывал о том, что все эти мерзавцы не смогли бы воспользоваться ситуацией. Будь в Германии все ладно. И не только в Германии, но и вообще в Старом Свете. Монархические элиты к тому моменту уже находились в тяжелейшем кризисе из-за близкородственных браков. Банальное вырождение. Гинденбург тогда от этих слов поморщился, но Фрунзе настаивал. «Любой элите нужна свежая кровь, иначе она вырождается. Я слышал иное мнение. Габсбурги тоже его слышали. И оно им понравилось, особенно Карлу II Габсбургу, это который испанский». По нему его предкам очень легко можно проследить стремительное вырождение. А покойная супруга Николая II, одарившая наследника престола столь отвратительной болезнью. Если покопаться, то монарши Европы находятся в тяжелом кризисе. Они сгнили заживо. В них не вливается кровь наиболее успешных, умных, удачливых, красивых и так далее. «Порода не улучшается». Они еще немного поспорили, и Гинденбург отступил. На доводы собеседника ему оказалось нечего ответить. Фронзе перешел к наркотикам, пояснив, что тот же кокаин, который вот уже более полувека использовался состоятельными людьми, как обычный энергетик, крайне мерзкая вещь из-за того, что отрубает критичность мышления. Если для какого-нибудь циркача, певицы или проститутки это не проблема, то для любого представителя элиты это катастрофа. Ведь перестает адекватно воспринимать реальность, а его ошибки могут аукнуться в масштабах всей страны. Из-за чего Фрунзе в свое время удалось убедить Дзержинского отказаться от этого «тоника». Именно по этой причине я практически не пью, не курю, не употребляю наркотиков и выделяю по несколько часов в неделю на тренировки. Общее физическое развитие, отработка рукопашного боя и стрельба. Плюс бег и ходьба. В здоровом теле здоровый дух. Если у тебя закисшее тело, то и мозг нормально не работает. Он просто кровью должным образом не снабжается, а та не насыщается в легкий кислородом нормально. «Да, возможно, в этом есть что-то здравое», кивнул вполне благожелательно президент Германии, скосившись на коньяк, которого они действительно выпили очень немного. Помолчали, подумали о чем-то своем. Фрунзе отхлебнул ароматного можжевелового чая и откинулся на спинку лавки. Гинденбург живо спросил. «Вы упомянули, что Лев Троцкий привозил деньги в Сербию накануне войны?» «Да. Казначею черной руки. И сколько?» «Около шести миллионов фунтов стерлингов. Чеками». У того они не задержались и почти сразу ушли к драгутину Дмитриевичу, известному так же как Апис. Если вы, конечно, помните, кто это такой. Знаю ли я, кто такой Апис, естественно. Кто ж из германских или австрийских генералов про него не знает? Рядкий мерзавец был, хотя, конечно, отчаянной храбрости Этого у него не отнять, но в итоге его свои же и убили, как помнится. А жаль, я бы с ним очень желал пообщаться. Предпочтительнее в тюрьме Моабит, после некоторого эм, размягчения характера. Я бы тоже, но, увы. «Но воскрешать мы не умеем, да. Сумма странная какая-то. Для частного лица она слишком большая, в масштабах государства даже той же Сербии мелочь, не более. Причем Апис в те годы уже мог взять сколько нужно из бюджета. В разумных пределах, но все же. И эти шесть миллионов просто теряются на общем фоне. Насколько я понимаю... Это обычный гонорар за наемное убийство лица монарших кровей. Для вас, я думаю, не секрет, что черная рука занималась политическими убийствами. Для них такой заказ — обычное дело. Немного. Это не так-то просто. Для начала нужно найти исполнителя с молочком вместо мозга и подходящими обстоятельствами. А то вдруг он жениться задумал. Убедить бедолагу в благородстве предстоящего дела, мало-мало его подготовить, подвести к объекту в нужном месте и в нужное время, и вовремя выпустить. Чуть ошибешься, и торпеда пройдет мимо цели. занят А деньги он куда спустил? Да кто его знает? На увеселение. Впрочем, это только домыслы. Вместе с Аписом постреляли всех его дружков. Разве что Троцкий может быть в курсе. Но пока его не получится допросить. «Пока?» — сощурился Гинденбург. «Я вас правильно понял?» «Правильно. Но тут есть острый момент. Как вы думаете, в Лондоне уже знают, что мы тут вот с вами чаи гоняем?» «Уже? Ну, может быть, утром. Вряд ли ради такого события станут кого-то будить. ну да, согласен. Англичане должны отреагировать. По моим ожиданиям, покушение на меня должно произойти в самом скором времени. Тут их ничто останавливать не будет. Я для них туземец. Для них любой туземец». Если только он не может их так треснуть по голове дубинкой, что зубы посыплются в кальсоны. А вот в отношении вас я не знаю, решатся ли они поднять руку или нет. Вы лучше знаете внутреннюю кухню Германии. Но главное, нам с вами для начала нужно выжить. Придумать, как накрыть этих дельцов, хотя бы на территории своих держав и только потом уже наступит это пока в том числе для троцкого в общем знатно они тогда поговорили увлекательно сейчас же со всем этим покушением ситуация получалась всецело комичной вот увещевал фрунзе рассказывал пояснял предупреждал а сам в это же время гуану и вляпался Понятно, что в моменте и даже за пару лет радикально переделать насквозь нездоровую обстановку в государственном аппарате Союза не получится. Но ведь расслабился, потерял бдительность, понадеявшись, что его враги испугаются с ним связываться после предыдущих демонстраций. Да и вообще ему казалось, что эти кадры, как и в оригинальной истории, ограничатся лишь болтовнёй и не решатся начать действовать. «Или и там их тогда упредили?» Фрунзе не знал ответа. «Слушай», — перебил он, — «а ведь дело становится горячим. А я тебя про что? Меня спасли только броневые плиты, вставленные тайком в корпус автомобилей кортежа. Но этот прием уже был использован, и второй раз ими не удивишь». Знаешь, новое покушение может оказаться более результативнее. Думаешь, подкатят пушки? Это вряд ли. Такое не скрыть, нет. Кто-то либо станут в первые секунды массировать огонь по окнам, либо попытаются заложить дистанционную мину. Может быть, из винтовок по окнам будут стрелять. Черт его знает. Вариантов массы. Я бы себя давно ликвидировал, если бы хотел. «И что ты предлагаешь?» — нахмурился Дзержинский. «Нам пора делать тяжелые бронированные автомобили. Но не для военных нужд, а внешне выглядящие как обычные моторы. Разве что более массивные». — И тебе, и мне, да и вообще было бы недурно создать общий гараж специального назначения, чтобы обеспечить безопасным транспортом руководство государства. — Ну, — протянул Феликс, — признаться, я в этом всем не шибко с Если ты считаешь, что надо, и понимаешь, как это все сделать, действуй, я тебя поддержу. — Вот и славно! — оживился Фрунзе. Скочил и, не откладывая в долгий ящик, отправился на завод ОМО, чтобы поставить им новую задачу. Где и завис. Ведь на дворе было раннее утро, и требовалось время, чтобы вызванные им специалисты съехались и включились. Так что только где-то к обеду удалось утрясти общий формат будущего автомобиля. Собирать его планировали на базе усиленной рамы от АМО-152 на рессорной подвеске и новыми колесами увеличенной ширины. Двигатель предлагалось ставить 320-й сильный BMW 5. Эта рядная шестерка позволяла обеспечить авто должную динамику. Само собой, пока. В дальнейшем доработанный блочный вариант с впрыском и со сниженной мощностью за счет обеднения смеси. Для большего ресурса. Коробка скоростей пятиступенчатая, шестеренками постоянного зацепления и демультипликатором. Пока вроде бы все обычно. Интересное начиналось дальше. Корпус автомобиля имел броневую капсулу из сварных плит, поверх которого наращивался декоративный корпус, чтобы броневая защита не бросалась в глаза. Причем днище этой броневой капсулы было не ровным, а скошенным, что сильно повышало его стойкость ко всякого рода минам. А толщина плит достаточная для противодействия 13 миллиметровому пулемету или даже тому же 50 БМГ. Стекла тоже ставились непростые и обронированные, толстенные такие. Ими ворочить было очень сложно в тех условиях, поэтому их ставили неподвижно. Для проветривания же автомобиля требовалось продумать определенную дополнительную систему. Понятно, такое же, как у броневой капсулы, стойкости у стекол вряд ли бы получилось добиться, несмотря на все эксперименты. Но обычную винтовочную пулю они должны были держать. В колесах же, кроме покрышки и камеры, вводилось центральное кольцо из жесткой резины, которое бы позволило продолжать движение даже после того, как покрышки окажутся пробитыми. Не так комфортно, но достаточно быстро. Ну и так далее. Михаил Васильевич постарался не только аккумулировать все самое интересное, что было доступно в этой области, но и подкинуть идеи из будущего. Ведь этот проект, по сути, парта для нового поколения армейских бронеавтомобилей. Разве что полного привода на четыре управляемых моста не получалось пока сделать. Во всяком случае, в рамках этого проекта. Но тут и технологический уровень не тот, и кататься по улицам на фактически БТР-80 или ПУМе было как-то странно. Но и без них хватало интересного. Так что, забрав все бумажки с мозгового штурма, поехал обдумывать и обобщать. В таких делах промахи нежелательны ибо от этого мотора зависела его жизнь. И чем дальше, тем больше. Выходя на улицу, нарком горько усмехнулся, вспомнив о том, как шведы в 21 веке гордились тем, что их король свободно ходит по улицам, будто простой человек. Вот уж потеха. Действительно, если бы от него... Так же ничего не зависело, фрунзе с удовольствием бы занимался такой же фигней. Но чем больше власти, тем сильнее угроза и больше градус политической борьбы. Во всяком случае, со второй половины XIX века, когда политические убийства стали модными. Хотя, конечно, подобными вещами баловались во все времена. «Что будет дальше? Спрячется в бункер?» «Скорее бы наладить работу ГБ», — подумал он. Слишком это все становилось мерзким и тошным. Взглянул на часы, мысленно выругался и помчался на совещание, куда он безнадежно опаздывал. «Заговор заговором, а дела по расписанию». Город ведь еще даже толком ничего не знал про произошедшее происшествие, и отменить свои дела он тупо не успел. Не до того было.